Глава девятнадцатая. Блокпост. Кейден. Ночь выдалась бессонной. Вернулся поздно. Машину рыжей леди пришлось оставить у себя во дворе. Целый день мы провели на блокпосту, расследуя отравление пограничников. Если бы не машина, которую любезно предоставила могиня, мы бы потеряли весь взвод. Еще бы час езды на лошадях, и Рейли не спас бы умирающих солдат. Как же она вовремя приехала в город на своем Арсисе. Мы с Престоном обследовали каждый клочок кухни, столовой, казарм и постов. Никаких следов магии. Преступление остается загадкой. Кто отравил всех, если посторонних не было? Это подтвердили выжившие. На блокпост сегодня утром никто не приезжал, границу не пересекал. Все шло своим чередом. Кто мог отравить пятнадцать человек и зачем? Повар умер самый первый, так как пробовал еду до того, как подать завтрак. Соответственно, он вне подозрений. Опрос выживших тоже ничего не дал. Все утверждали, что ничего необычного не происходило, все шло своим чередом, каждый мог подтвердить алиби сослуживца и доказать свое. Ни у кого не было мотива убивать взвод, да еще подвергать себя опасности умереть от отравления. Ведь отравились все на блокпосту. Я не спал, ходил по кабинету как неприкаянный. Ни одна толковая версия не приходила мне в голову, Подобных инцидентов я не встречал. Что делать? Вдруг взгляд упал на шкатулку, которую накануне отыскала рыжая леди. Я поднял крышку и перебрал каждую вещицу, сканируя магическим зрением. И неожиданно обнаружил, что все драгоценности являются артефактами, причем деактивированными. Нужно проверить по справочнику, чем же меня одарила бывшая хозяйка. И кто вообще она такая, раз у нее хранились целые залежи дорогущих артефактов? Ну надо же, именно кольцо защиты невесты попалось тогда под руку. Честно говоря, я злился на Рыжую, что рассказала мне правду про свой фальшивый флирт. Схватил кольцо, не думая о последствиях. Соли волновала меня, как ни одна другая женщина. Тот поцелуй вышел спонтанно, но я чувствовал, как она плавилась под моим напором, отвечая взаимностью. Вредная девчонка решила отшить меня, и теперь делает вид, что поцелуя не было. Бесит. Кулак врезался в столешницу, оставив трещину на лакированном покрытии. Я захлопнул крышку шкатулки и уставился в окно. «От себя не убежишь, хитрая лиса. Я видел, как ты залилась румянцем в библиотеке, когда посмотрела на мои губы. Я подошел к бару и плеснул напиток в бокал. Глоток и злость отпустила. Надо признать, я влип похлеще, чем с Агнес». Та глупенькая красотка разжигала во мне больше похоть, чем настоящую страсть. А рыжая будоражит каждую мою клеточку и душу. То я восхищаюсь ею, то ненавижу, то переживаю, то боюсь за ее жизнь. Не могу налюбоваться вдоволь огненными волосами и изумрудными глазами. Ни одна девушка не будила во мне столько эмоций. Я снова подошел к окну, заложив руки в карманы брюк. Приближался рассвет. На востоке, не спеша, загоралась алая полоса горизонта. Нужно съездить на блокпост еще раз и взять с собой медиума. Скорее всего, парочка свежих привидений может рассказать ей что-то новое. Или вдруг Солейн увидит убийцу в Астрале. Решено, с утра поеду за магиней Знаю, она не откажет а я смогу вновь наслаждаться ее обществом. Довольный, что хоть какая-то здравая мысль посетила меня, я пошел спать. Четыре часа сна пролетели как минута, но дела не ждали. Освежившись в ванной, я позавтракал тем, что осталось от ужина, и, надев свежий костюм, отправился на Арсисе к дому Рыжий. Заспанная Магиня вышла в гостиную, явно недовольная утренним гостем. «Доброе утро, мисс Диенго!» Склонил я голову, а сердце мое уже трепетало от одного ее вида. «Простите, думал, вы уже не спите». «Здравствуйте!» — кивнула девушка и медленно опустилась в кресло. «Благодаря вашим родным ночка у меня выдалась бессонной». «В смысле?» — нахмурился я недоуменно. — Чьи родные? — Ваши! — устало зевнула она. — Ваша прабабушка Аврилия, ее муж Кейден, Ванесса, Анхела и Вентон. Перечислила она знакомые имена. Но они же... — запнулся я, наконец поняв. — Умерли. — К вам приходили призраки? — Вы очень догадливы, мистер Кейден, язвительно хмыкнула она. Погодите, что они хотели от вас? Мои брови удивленно поползли вверх. Приходили посмотреть на вашу невесту. Она сохранила ироничное выражение лица. Какую невесту? Вижу, мистер Кейден, вы тоже сегодня плохо спали. Сделала девушка вывод, видя мою несообразительность. «Они подумали, что вы моя невеста?» «Да», — рыжая права, — мой мозг отказывался логично мыслить. «Да, и пришли посреди ночи в мою спальню». Магиня недовольно сморщила остренький носик. «Сильно они вам докучали?» — Не берите в голову, мистер Кейден, — отмахнулась она. — Главное, чтобы больше не заявлялись посреди ночи. Ваша бабушка Ванесса очень милая. Мне она даже понравилась. — Только умерла рано. Совсем не помню ее. — Печально произнес я. Кобыла понесла и сбросила наездницу. Перелом шеи — моментальная смерть. Дед ушел через год после ее смерти. Не смог вынести одиночество и тоски. — Как жаль. Скорбно опустились уголки ее рта. — Леди Сулейн, я ведь приехал к вам по делу. Вспомнил я о главном. Во-первых, привез дела ваших родных и отдал ей две папки. Она тут же спрятала их под платком, который сняла с плеч. — Во-вторых, хочу поблагодарить вас за машину. Рейли спас половину взвода благодаря вам. Я тяжело вздохнул, приступая к самому главному. В-третьих, мне очень нужна ваша помощь в качестве медиума. — Это из-за отравления? — нахмурила она каштановые бровки. — Да, — поджал я губы. Дело в том, что отравились все, и нет никаких зацепок. Магия не применялась, следов нигде нет. — Спешил я объяснить. На блокпосту наверняка сейчас бродят неприкаянные души. Они могут что-то рассказать вам об этом, или вы сможете увидеть в Астрале убийцу. Девушка молчала, закусив губу. Раздумывала. — Мисс Диенго, пожалуйста, выручайте, в последний раз. Через неделю приедет медиум из департамента. — Хорошо. Сдалась она, вздохнув. — Когда едем? — Сейчас, — отчеканил я. — На магов тот час ехать. Нужно спешить, пока призраки не разбрелись кто куда и не отправились в мир предков. — Ждите меня в машине. Она встала и поспешила наверх. Через четверть часа рыжая вышла на порог дома и двинулась к магавто. В руках она держала рабочий саквояж. «Это чтобы мое вранье подругам выглядело правдоподобно», — постучала Магиня по ноше и села на пассажирское место. Я невольно улыбнулся. Все-таки она умная девушка. «Постарайтесь поспать, пока едем». Я посмотрел на пассажирку, заводя мотор. «Хорошо», — вздохнула она, устраивая голову на бок, чтобы подремать в дороге. Через час мы прибыли на границу. Я разбудил девушку, когда автомобиль остановился возле заставы. Новый взвод уже расположился в казарме, и постовые несли службу. Они отдали мне честь, приставив ладонь к фуражкам, и вытянулись по струнке, когда я вышел из машины. «Вольно!» — отчеканил я и открыл дверцу леди. «Мистер Ди Арон, молодой высокий блондин в офицерской форме, подошел к нам». Теодор Динешвилл, заместитель командира батальона, привез новый взвод на границу. Отчеканил он, держа осанку, и подозрительно покосился на могиню. — Леди Диенго, моя помощница, представил я пространно девушку. Та подала руку, и офицер, прищурившись, слегка коснулся губами ее перчатки. — Приятно познакомиться, мистер Динешвилл. Магиня сдержанно улыбнулась мужчине. — Первый раз вижу настоящего военного. Майор гордо выпятил грудь, приподняв подбородок. А Салейн так и глазела на его погоны. Благо майору хватило ума промолчать. — Проводите нас на кухню, — потребовал я, обращаясь к заместителю. Офицер кивнул, развернулся и зашагал к казарме. Через пять минут мы втроем стояли на кухне, где двое солдат чистили овощи для будущего обеда. Они как по команде вскочили с ящиков, на которых сидели, и вытянулись по струнке, отдавая честь старшим по званию. — Вольно! — отдал я приказ. — Освободите кухню. Их как ветром сдуло. Я посмотрел на могиню и заметил ее напряженный взгляд направленный на стол возле печки. — Майор, вас тоже попрошу покинуть помещение. Нам с мисс нужно поработать тут. Офицер приподнял удивленно брови, но все же не стал допытываться и вышел. — Леди Солейн, вы кого-то видите? Я догадался по тому, как девушка побледнела. — Да, тут твое, — прошептала она. Один сидит на стуле, второй возле печки. Они жутко выглядят. Не думала, что отравление так меняет человека. Я понимал, о чем она говорит, так как сам вчера видел синюшные тела, искореженные предсмертными судорогами, с кровавыми потеками из глаз и носа. — Солдаты, как вас зовут? В полголоса обратился я к ним, зная, что призраки меня слышат. — Бен Грасс. — И Джон Даррелл, — ответила за них медиум, — они рядовые. — Что произошло вчера? Кто вас отравил? Продолжил я допрос. — Они не знают. — пожала плечами девушка. — Может, заметили что-то подозрительное? — Нет, все как всегда. Медиум передавала ответы призраков. — Сколько вас тут душ застряло? — Шесть. Через несколько секунд ответила посредник. «Повара нет, и не было, когда они пришли в себя после смерти». «Он же самый первый умер», — нахмурился я. «Кто был близко знаком с поваром?» «Шер, он его племянник, тоже сейчас здесь, среди призраков». «Можете его позвать сюда?» «Сейчас Джон найдет его». Девушка повернулась ко мне. «Мне придется выходить в астрал?» «Да, скорее всего», — вздохнул я. Совсем не хотелось, чтобы Рыжая опять дрожала от холода после отката, но ей придется сделать это, иначе расследование зайдет в тупик. «Шер здесь», — через минуту сообщила Магиня. «Шер, скажи, ты хорошо знал своего дядю?» «Интуиция так и вопила, что дело в поваре». «Да, хорошо», — кивнула девушка. «В последнее время ты заметил что-то необычное в поведении дяди?» Соли внимательно слушала ответ призрака, иногда кивая и смотря в пустоту перед собой. «Он говорит, что вроде ничего необычного. Вот только память стала подводить мужчину. Он то забыл имя родной дочери, потом отшутился, мол, совсем заработался» то не мог вспомнить какие-то события из жизни, жаловался на память, хотя раньше, наоборот, говорил, что природа наградила его супермозгами. — Понятно. — почесал я висок. — Что-то здесь не так. Леди Сулейн, попросите его помощи, чтобы выйти в астрал. Девушка вздохнула и произнесла просьбу. — Мне нужно присесть. Она выдвинула деревянный стул и села на него. — Мистер Кейден, подстрахуйте меня, как обычно. — Хорошо. Напрягся я тут же, собирая внимание на девушке. — Дайте руку. — попросила леди-призрака. Ухватив воздух рукой, медиум закрыла глаза, дыша через раз. Секунда-две, и ее затянуло. — Девушка находилась в Австралии. Минуту она сидела спокойно, казалось, даже не дышала. Потом тело ее напряглось, мелкая дрожь пробежала с ног до головы, глаза прояснились и леди тяжело задышала, восстанавливая дыхание. — Это повар. Он всех отравил. Ошеломленно прошептала она, хватаясь рукой за сердце. — Вы уверены? — нахмурил я брови. Этого еще не хватало. Еще один сумасшедший. Да, я видела, как он насыпал яд в чай, и сам же его выпил. Уже громче произнесла девушка. И еще он, когда поднес чашку к губам, посмотрел прямо на меня и улыбнулся, как тот булочник. Не может быть. Сомнения грызли меня. Где вы стояли? Магиня поднялась и подошла к печке сбоку, глядя на то место, где предположительно стоял чан с чаем. «Здесь стоял повар», — махнула она рукой возле печи. Я подошел к ней, оглядел кухню. Это единственная удобная точка наблюдения за поваром на кухне. Он знал, что на место преступления приедет медиум раз нет никаких улик и мотивов. Сделал я вывод. Не нравится мне это все. Зачем повару убивать себя и остальных? Недоуменно захлопала ресницами рыжая. Не знаю. Но обязательно выясню это. Выдохнул я, озираясь. Нам пора. Куда мы поедем? Приготовилась она к новому заданию. — В деревню, где жили повар и его племянник. Тут недалеко. Подойдя к машине, я увидел блондинистую голову майора. Он явно ждал нас. — Мистер Де Аран, нашли что-нибудь? — покосился он на леди, заметив, как девушка обхватила плечи руками. Откат от астрала уже нахлынул на ее хрупкое тело. — Нет, — сдвинул я брови. — Слишком любопытный офицер. — Я переживаю, не хочу потерять еще один взвод. — Понимаю. Открыл я дверцу и помог сесть девушке в салон. Достал с заднего сиденья плед и положил ей на колени. — Спасибо, — улыбнулась она, но пока не стала кутаться в него. — Теодор, а почему именно вы привезли взвод? — подошел я к майору. Это же обязанность командира роты. — Капитан Делауни на больничном, — невозмутимо ответил офицер. — Отправили меня? — Понятно. Вы когда возвращаетесь в Редвиль? — Завтра, сэр, — отчеканил тот. Я кивнул и сел в автомобиль. — Значит, еще увидимся. Махнул я рукой на прощание. — До свидания, майор Динешвилл. Мягко пролепетала рыжая, — и расплылась в улыбке. Мне она так лучезарно не улыбалась. Я покосился на леди. «Демоны!» «Ревную?»